Глава д в е н а д ц а т а Дамы и господа. Молли посмотрела на меня скептически. «Ну нет», — сказала она, — «вот это ерунда волшебный камень Мерлина! Ха!» Да уж, неделю назад все это показалось бы мне, здравомыслящему человеку, глупостью. Но смерть открыла во мне такие глубины веры в невозможное, о которых я и не подозревал. Поэтому я совершенно серьезно решил проверить, работает ли камень. Вытащил его и приложил к ключице Леди Бланш. Проблем с тем, чтобы найти участок открытой кожи, не возникло. На Леди было бальное платье старой моды с весьма щедрым декольте. Я подождал, чувствуя себя Беном, ждущим результатов эксперимента. Никогда бы не подумал, что буду вот так бесцеремонно касаться дам, но чего не сделаешь ради науки. По легенде, девушка прижала камень к груди возлюбленного, чтобы вернуть ему разум. Значит, если камень правда тот самый, у леди должно просветлеть в голове. Леди продолжала ласково и слегка безумно таращиться на меня. Я выпрямился, испытывая непреодолимое желание вышвырнуть невзрачный осколок в окно. «Как можно было всерьез поверить, что он волшебный?» «Слушайте, я тут подумала, если он вдруг настоящий...» Занудным тоном, тоже напомнившим мне Бена, протянула стоявшая рядом Молли. «Если б камнем можно было обратно разум или жизнь вернуть, та парочка из сказки так плохо не закончила бы, а про них всегда рассказывают, что они оба лишились души, потом разума, а потом умерли». И праведники из той деревеньки, про которую в сказке говорится, никогда себя не возвращали, только каких-то детей, которых к ним приносили. Я уставился на нее. Гениально! Не думал, что женский мозг способен произвести столь светлую мысль. Если, если камни действительно волшебные и питаются жизнью, разумом и душой владельцев, то, скорее всего, не могут отдать накопленное тому же, у кого это забрали. Я сжал камешек в руке и, воровато покосившись на Молли, приложил его к собственной груди, протолкнув в зазор между пуговицами. На мне так висела одежда, что это оказалось нетрудно. Ничего, даже холода не почувствовал, и уж точно никакого прилива жизненных сил. Я вытащил камень обратно. Хм. «Чего же вы не ожили, раз он волшебный?» — поинтересовалась Молли. «Видать, это все-таки мусор». «Ради мусора никто не стал бы делать такой сложный тайник в Рубине», — не сдавался я. «Думаю, т р и л и с н и к все же надо собрать вместе, без этого ничего не получится». «И где искать остальные два кусочка? Среди сокровищ лепреконов? На другом конце радуги?» «Один камень у нас есть», — я жал осколок мрамора в ладони. «Где искать второй, я знаю, но нужен тот, что у Гарольда». «У кого?» «У графа Ньютауна. Это тот, с кем я приходил, тот, что разбил леди Бровь». Молли потрясенно уставилась на леди Бланш. «Так это она не сама где-то приложилась?» И до этого у нее синяки и ссадины бывали. Получается, это не она неуклюжая, это высокий худой джентльмен из ее кошмаров. Он существует, но я ему сейчас накостыляю. Леди Бланш успокаивающе коснулась юбки Молли. Меня растрогало, что леди, похоже, не смущает, какие мы страшные. В ее безумии определенно была своя система, как у Гамлета. и мы в эту систему вполне вписывались. «Милое дитя, ты такая славная, и даже нашла где-то мои рубины, умница. Иди с Джереми, он тебя не подведет, он тоже славный, а мне надо отдохнуть». Она уютно завернулась в одеяло, и я в порыве какого-то болезненного, ноющего чувства наклонился и погладил ее руку. Мне все еще было стыдно за то, что я явился к ней вместе с Гарольдом и захотелось сказать ей что-нибудь хорошее. «Не бойтесь, тот высокий джентльмен к вам больше не придет. Никогда!» Глаза у нее закрывались, и она улыбнулась, дремотно моргая. «Я знала, что на себя можно положиться, Вернон», — прошептала она, — «Люблю тебя, и я тоже», — соврал я. Но оно того стоило. Лицо ее осветилось, и прежде чем провалиться в сон окончательно, пару секунд она выглядела совершенно счастливой. Мы постояли, слушая ее глубокое спокойное дыхание. Признаки жизни казались мне милыми, как никогда — Безмятежное сопение на выдохе, вздымающаяся грудная клетка, упавшие на щеку пряди, в з л е т а ю щ е е от дыхания. «Ну, дела», — подытожила Молли, косясь на ожерелье. «Либо крыша и у вас, н а б е к р е н ь либо это и правда, наше ирландское сокровище. А если так...» Глаза у нее расширились. «Проклятые англичашки, вы ограбили нашу...» «Давай пропустим эту часть», — перебил я. Она мрачно глянула на меня, но причитать перестала и вместо этого заявила. «Одно хорошо. Пусть ф л и н и ирландец, ему я такую ценность теперь не доверила бы. Я и правда молодец, что Рубины смогла вернуть». Она вдохновенно уставилась на меня. «А что, если в этом и смысл того, что я ожила?» «О, вот было бы здорово! Я вернулась, чтобы отнять у злодея сокровище и помочь вам спасти вашу драгоценную графскую жизнь. Я как бы...» «Ваш дух-помощник. Этой легенды какой-нибудь д о с т о й н о Будьте так любезны, сочините ее, если правда вернетесь к жизни». Это звучало довольно глупо, но трогательно. Никто еще не предлагал стать моим духом-помощником. «Где вы говорите, камень, без которого вам не ж и т ь деловито спросила Молли. и п о н я т и я не имею, где Гарольд его хранит, но попробую выманить». «Скажу ему, что камень Леди Бланш у меня. Даже если ничего не получится, он хотя бы оставит Леди в покое». «Вы-то чего о ней так переживаете?» — подозрительно сощурилась Молли. «Вам-то она не хозяйка». «Она дама, а я джентльмен», — объяснил я, но Молли не поняла. «Это вы влюбились в нее, что ли?» «Ой, да что с тобой говорить?» — раздраженно отмахнулся я. «Джентльмен должен защищать благородных дам, ясно? Быть рыцарем — не то, чтобы я часто это делал, но...» «Ясно, ясно. Вы даже чуть посимпатичнее становитесь, когда так вдохновенно говорите», — одобрила Молли. «А у тебя прямо тяга к вдохновенным ораторам», — огрызнулся я. «Это те, что громко орут, что ли?» — Нет, это те, кто умеет красиво говорить, и мы знаем одного такого. — Не хочу про него вспоминать. Тут же сникла Мулли, и я гордо повел плечами. Последнее слово все-таки осталось за мной. Сердце он мне разбил, сама не пойму, как я еще жива. Это, видимо, чтобы помочь вам. Так что идемте-ка быстрее, пока я совсем не умерла. — Тебя я тоже оживлю. «Если трилистник соберу», — великодушно сказал я и покосился на нее, чтобы увидеть восхищение и благодарность. Я всегда любил производить на других впечатления. Правда, никогда не думал, что докачусь до того, чтобы пытаться впечатлить нищую ирландскую воровку и радоваться этому, как ребенок. Как низко я пал. Но она посмотрела на меня весьма снисходительно. «Мистер, вы сказку, что ли, плохо слушали? Вернуть можно только одного человека. Камни копят, копят силы, забирают у тех, кто их хранит, и тогда могут на кого-то потратить. Я-то и удивилась, когда вы камень к Леди Бланш приложили. Подумала, ишь, какой вы благородный, на нее силу тратите, вместо того, чтобы самому ожить. Влюбились, наверное». «Не влюбился, но да». «Это и значит быть джентльменом», — промямлил я, чтобы не выдавать себя. «Даже и не подумал бы истратить камень на кого-то еще, если бы помнил, что камень такой маломощный». Молли посмотрела на меня с юмором, так будто все поняла. «Честно говорю, жить мне и самой очень хочется, но я смирилась уже как-то со всем этим, а вы нет, по глазам вижу. И вы же все-таки граф, у вас прав больше, чем у меня». «Я, конечно, аристократов всяких терпеть не могу, но для вас исключение сделаю. У вас в семье все полезные. Батюшка ваш сотням людей работу нашел. Брат помогает мертвым свои дела перед смертью закончить. Или, скорее, после смерти. Хе -хе. А вы меня спасли. Без вас я бы в том переулке померла, и все. Вы идти мне помогали, подбадривали, доктора хотели найти, к брату отнесли». «Хорошо, что я теперь не мог покраснеть от неловкости, а то непременно бы это сделал». Я даже не думал, что она помнит нашу встречу в переулке, она никогда о ней не упоминала. К брату я ее отнес, чтобы он потренировался на ней оживлять, а потом спас и меня. Но сказать все это сейчас д у х а у меня не хватило. Правда, иногда совершенно излишняя вещь. «В общем, славный вы парень!» — искренне сказала Молли. «Хоть и страшно сейчас, как чума, уж простить». «На себя посмотри!» — церемонно ответил я, но не стал врать себе. Мне нравилась ее оскорбительная искренность. Она фыркнула, потом обеими руками сжала мою руку. — Говорите, что надо делать, только быстрее. Нехорошо мне, чувствую, что уж недолго осталось. Я в который раз вспомнил девиз нашей с Беном школы, который, судя по эскизу могильного камня, так нравился отцу — ставить служение выше собственных интересов. В моем пансионе Молли уж точно не бывало, но сейчас готова была провести свои последние часы в соответствии с этим девизом. Я был тронут, но благодарить слуг — это уж слишком, поэтому просто милостиво кивнул. Все воображаемые Джоны внутри меня встряхнулись ото сна, и каждый снова обрел надежду воплотиться. «Идем. Плана у меня, если честно, нет», — я вздохнул. «Буду просто действовать разумно. Как говорится, думай, как ирландец, поступай, как три стакана назад». Молли недоверчиво нахмурилась, а потом хохотнула. «Ого, вы запомнили! Может, и в Ирландию однажды съездите, а?» «Не думаю», — ответил я. А потом взял с кресла шаль леди Бланш и накинул ей на плечи. Не хватало еще, чтобы вся улица любовалась ее голыми синеватыми руками. «Ух, какой вы галантный!» — хихикнула Молли, опять усмотрев в моих действиях намерения куда лучше, чем они были на самом деле. Я оставил рубиновое ожерелье на столике, закрыв отделение для камня. Теперь ничто не намекало на то, что это отделение вообще существует. На секунду... Мне стало жаль, что я так плохо помню в е р н о н а Роуза. Что за человек придумает спрятать одну ценность в другую? Не боялся ли он, что рубины украдут? И еще множество вопросов без ответа. Как жаль, что с мертвыми никак не поговорить, и все их загадки остаются без ответа навсегда. Вот, например, мой отец, как оказалось, был не таким уж плохим человеком, несмотря на покореживший его душу ирландский камень, «Так отчего же тепла ему хватало на всех, кроме нас с Беном?» «И папенька ваш галантный был», — прошептала Молли, словно прочитав мои мысли, пока мы пробирались сквозь тихий темный дом. «Я, знаете, как тряслась, когда в Лондон приехала? Вообще-то я и ехать сюда не хотела. Домоседка я, люблю в огороде копаться. Приключения все эти, не по мне. У меня семья замечательная, а уж страна и вообще лучшая в мире». Она мечтательно вздохнула. Но нам так сильно деньги были нужны. Я и подумала, поеду в Лондон, спасу своих. Там говорят, все богатые, работы полно, а я не бездельница. Приехала, а все совсем не так. Сижу в фаскаде, трясусь, друзей нет. Во Флина я сразу влюбилась, а он и внимания на меня не обращал. Теперь-то я понимаю, почему он мной заинтересовался, когда я в богатый дом устроилась, а тогда такой дурой была. В общем, мне ужасно страшно и грустно было. А добрый джентльмен однажды пришел раздавать овощи и подарки, заметил меня и говорит, «Идем, у меня есть для тебя подходящее место». И в этот чудесный дом привел, к чудесной леди. Такой уважительный мистер не лапал ничего такого. Я тогда подумала, везет же его детям. Я вздохнул, но промолчал. Молли, похоже, наконец сообразила, что разговоры об отце для меня как нож острый, и сменила тему. «Вы уверены, что этот граф вам камень отдаст? Судя по всему, не очень-то он добрый». «Не добрый и не отдаст, но я буду делать то, что получалось у меня при жизни лучше всего». «Красоваться?» «Нет», — возмутился я, — «убеждать». «Вести дипломатические переговоры, а ты будешь меня морально поддерживать». «Ясно», — протянула Молли, которая, судя по всему, понятия не имела, что значат слова «дипломатический» и «морально». Мы вышли на улицу. Снежная буря разгулялась только сильнее. Последний отчаянный порыв зимы перед надвигающейся весной. Шагая по родному кварталу с г а р л ь д о м я чувствовал тревогу и страх. Мне было стыдно перед всеми, кто видел меня рядом с ним, а сейчас я чувствовал себя прекрасно. Вот как действует компания себе подобных. Снегопад надежно скрывал нас от прохожих, обычная парочка, разве что слишком легко одетая. Я жестом предложил Молли взять меня под руку, она недоверчиво покосилась на меня, потом торжественно положила ладонь на мой локоть и пошла, в ы п и т и в грудь и едва не обгоняя меня. Видимо, так она изображала важную даму. Я улыбнулся. Такого мира на душе, как в эти десять минут пути между домом Леди Бланш и особняком графа Ньютауна, я, кажется, никогда в жизни не чувствовал. Мир видится таким прекрасным, когда знаешь, что вот-вот его покинешь, Парящие в воздухе пушистые хлопья снега, Туманные огни фонарей, Звонкий стук лошадиных копыт по мостовой, Чья-то рука на твоей руке. Я сжал невзрачный камешек в кармане сюртука. Вот бы сработало. Какой сегодня день, я понял еще до того, Как войти в ярко освещенный особняк. Кареты въезжали в ворота со всех сторон, Желающих было столько, что гостям приходилось ждать своей очереди на вход. Похоже, сегодня пятница, тот самый большой бал. На секунду мне стало стыдно за свой вид, как я туда зайду, но потом я разозлился. В этом виноват хозяин дома, вот пусть и заглаживает свою вину, хочет он того или нет. Придерживая руку Молли на своем локте, я проскользнул сквозь толчую у входа и направился прямо к двери. И тут путь мне заступил Роджер, тот самый привратник, который требовал от меня приглашения в первый визит. «Прошу ваше приглашение, сэр э леди», — сказал он. «Да что ж такое? И где же ваши маски?» Он стоял в ярко освещенном холле, глядя оттуда на многочисленных гостей, высаживающихся из карет под снегопадом. Неудивительно, что видно ему было не очень хорошо. о Я это исправил, подошел вплотную, едва не упершись в него носом. У меня не было времени на расшаркивание. Кажется, Молли была права, и вид у меня стал уж совсем плох. Я надеялся, что Роджер сейчас упадет в обморок, и мы сможем спокойно пройти, но вот что значит профессиональный слуга. Он побледнел, даже немного позеленел, но все равно выдавил — Приглашение. — Послушай, Роджер, — сказал я, маяча у него прямо перед лицом, — мы уже виделись, хоть меня, наверное, и трудно узнать. Дело в том, что мы с этой девушкой — призраки. Потрогай. Я бесцеремонно взял его за запястье своей ледяной дланью. Бедный Роджер содрогнулся всем телом. «Твой хозяин — весьма плохой человек, и мы пришли мстить ему. Если не поможешь, духи тебя покарают. Нам надо тихо зайти в дом, а для этого требуются маски. Я вижу, тут намечается маскарад. Будь другом, достань нам две». Роджер нервно кивнул, отошел к столику и дрожащими руками взял оттуда пару масок, видимо, для гостей, которые не озаботились принести свои собственные. «Благодарю тебя», — сказал я, забрав черные бархатные маски и в приступе вдохновения подмигнул ему. «Ты славный парень, жить будешь долго». Я потянул за собой Молли, и мы оказались в холле. Молли глазела вокруг, как ребенок. Богатый дом она уже видела, а вот столько богатых, красивых людей одновременно — вряд ли. Мне пришлось вертеть ее, как колоду, чтобы надеть на нее маску, а потом завязать ленты на затылке. Со своей пришлось кое-как справиться самому. Молли приклеилась взглядом к группе дам в мехах и расшитых жемчугом масках, которые поправляли прически перед огромным зеркалом. «Дамы меня сейчас волновали меньше всего», «Нужно было срочно найти Гарольда. Камень, конечно же, в доме, но нечего и думать о том, чтобы найти его без участия хозяина. Здесь мало что изменилось с моего прошлого визита. Повсюду хохот, наряды, шампанское, музыка. Но почему-то все это больше меня не прельщало. Даже веселье казалось мрачным. Я покосился на Молли. Ее искренний восторг теперь казался мне симпатичнее, чем блеск вокруг». Она не знала, как себя вести, и держалась поближе ко мне. Это тоже было приятно. В ее компании мне было спокойно. На нас поглядывали, но, скорее всего, из-за старого и немодного наряда Молли, покрытого землей, и ее уныло распущенных по плечам волос. Вокруг было царство широких рукавов и широких юбок, тонких талий и локонов по обе стороны лица. «Да чего же дурацкая мода», — подумал я. Ширина рукавов в этом сезоне просто смехотворна. Это же дамы, а не лодки с парусами. Я сразу направился к тому балкончику, где застал Гарольда в прошлый раз. Как будто он стоит и ждет меня. Но там, конечно, было пусто. Мы успели пройти еще пару залов, когда Молли сильнее сжала мой локоть, потом еще сильнее. Я думал это от восхищения интерьером, а потом глянул на нее и испугался. Побледнеть она уже не могла, некуда было, но я сразу понял, что ей нехорошо. Она н а к р е н и л а с ь и закашлялась. На платье выплеснулось немного бледно-розового раствора. Мы отчаянно посмотрели друг на друга. Что-то мне немного. Она начала с е д а т ь на пол, и я подхватил е е постанывая от усилий. Нет уж. Нет, пробормотал я. Глаза у неё стали мутные. Голова начала клониться на грудь. Бен говорил, что наша полужизнь может закончиться в любой момент, но я не ожидал, что это произойдет так внезапно. Молли сильнее меня, а я ведь еще держусь на ногах. — Вот теперь помираю, — хрипло сказала она. — Дух-помощник из меня получился так себе. Простите великодушно. Рядом с нами остановился слуга в расшитой серебром л е в р е и «Я могу вам чем-то помочь?» — спросил он с вопросительной и немного брезгливой гримасой. Он явно не одобрял нашего вида и поведения. «Моя дама немного перепела шампанского, не стоит беспокоиться». Я с трудом поставил ее прямо. Слуга потянулся к ней, чтобы тоже поддержать, но я не позволил. Она была, ну, очень холодная, он бы сразу понял, что с ней что-то не так, и поднял крик. Нельзя было этого допустить. «Ничего, я сам уложу ее где-нибудь, пусть отдохнет. Где есть тихая комната?» «Вот за этой дверью. Пройдите через музыкальный зал, там будет библиотека», окинув нас подозрительным взглядом, ответил слуга. Кое-как, передвигая ноги, Я протащил Молли через музыкальную комнату. У рояля теснилась веселая компания. Два юноши в четыре руки играли бодрую мелодию под восхищенные смешки остальных. На нас внимания не обратили, и мы беспрепятственно проползли в пустую библиотеку. К счастью, в такой дивный вечер гостям было не до ч т е н и е Я уронил Молли на узенькую софу. Как и я, она так исхудала, что вполне там поместилась. «Эй!» — выдохнул я, наклонился и стащил с нее маску. «Молли!» Она мокро закашлялась, изо рта снова выплеснулся красноватый раствор. Я успел испугаться, что он с примесью крови, потом вспомнил, что цвет добавил Бен в своем последнем эксперименте. Эксперимент, судя по всему, успехом не увенчался. Молли кашляла и кашляла, выплевывая раствор. Платье на груди все промокло. Я сел на край Софы, мне было страшно. — Что-то мне не, не очень, простите, помочь вам хотела, — прошептала она. — Идите, я немного полежу. Голос у нее был натреснутый и сухой, а губы, наоборот, мокрые, по шее катились капли раствора. — Если вдруг я, если что... Напишите моим родителям в Ирландию, а то ждать меня будут. — Они не умеют читать, — сдавленно ответил я. Она х р и п л о тихо рассмеялась. — Точно, беда, но вы все равно пишите, кто-нибудь прочтет. Она н а ж а л а мою руку, с трудом втягивая воздух. «Бегите, пора вам, оживите уж, пожалуйста, очень вы мне нравитесь, и я вам удачи желаю. Этот Гарольд вам должен вашу жизнь, так верните ее». Она коснулась моей груди таким жестом, будто хотела коснуться лица, но не смогла донести руку. и не мечтала вот так помереть в таком красивом доме и с таким кавалером. Да еще под музыку это как в сказке «Мистер Гленгал». Она и фамилию мою запомнила, а ведь я думал, что при первом знакомстве она меня даже не слушала. Молли закрыла глаза а я вытащил камень леди Бланш из кармана и вложил ей в руку. Мне хотелось бы сказать, что сделал я это ради красивого жеста или из благодарности за помощь, но, несмотря на грусть и жалость к ней, думал я о том, что Гарольд может снова ударить меня, обыскать, отнять камень, а тут он будет в безопасности. Потом заберу его. Я встал, стараясь не смотреть на Молли. Она лежала на боку, неподвижно, как чучело, которое уронили. Мне страшно было проверить, дышит ли она. Плотно прикрыв за собой дверь в библиотеку, я пересек музыкальную комнату, где продолжали бренчать веселенькую мелодию, и пошел напрямую в бальный зал. Получается, и я могу в любую минуту упасть замертво, а раз так, нужно торопиться. Граф Гленгол против графа Ньютауна. Последний раунд. Я думал, найти Гарольда будет непросто, но он действительно обнаружился в танцевальном зале. Стоял у камина на небольшом пьедестале, с которого удобно оглядывать гостей, и беседовал с какой-то семьей. Пурпурная маска, расшитая золотой нитью, надежно скрывала лицо, наряд был безупречен, осанка, как у истинного офицера, волосы гладко уложены. Какой живучий! Я криво усмехнулся, подумав, что теми же словами он мог бы описать и меня. Я собирался уже подобраться ближе, но увидел гостя, которого совершенно не ожидал тут встретить, и сменил курс. У зеркальной стены, умытый, побритый, приодетый и даже причесанный, стоял Бен. Он тоже был в маске, но его я узнал бы где угодно. Маска сидела на нем на редкость нескладно. Еще бы, он же надел ее прямо на пенсне. До того, чтобы с кем-нибудь общаться, Бен не с н е з а ш е л но видно было, что он приятно проводит время. Он с любопытством разглядывал музыкантов и танцующие пары, покачивая в руке бокал шампанского, далеко не первый, судя по нехарактерному румянцу на его щеках. Я направился к Бену. Меня поразило, как хорошо может выглядеть Бен, если привести его в порядок. увидев меня, он подскочил. «Ты ужасно выглядишь», — со свойственной ему откровенностью сказал Бен и ткнул меня пальцем в грудь. «Вот, значит, чем ты занят. Веселишься. Так и знал. Обещал, что вернешься, и не пришел. Я ждал, ждал, с места не сходил. Но пришел только этот любезный джентльмен. Сказал, что он друг отца. Представляешь, у нашего отца были друзья». Предложил немного развеяться. Я был уже на все готов. Мы отлично поболтали. — И о чем же? О сказке про т р и л е с т н и к Мерлина? — Откуда ты знаешь? — прищурился он, и я впервые в жизни почувствовал, что знаю больше своего брата. Уже одно это стоило того, чтобы все это пережить. Ну, или не пережить. Он просто хочет выведать у тебя про камень и втереться в доверие. Тономор существует, твоя любимая сказка — правда. Бен обиженно посмотрел на меня, залпом допил шампанское и икнул. Я с непрошенной нежностью подумал, что мой брат, кажется, порядком набрался. — Вот настолько тупым ты меня считаешь, да? Я на это не поведусь! «Я человек научного... <смех> мировоззрения!» «Бен, мне нужна помощь. Твой уникальный экземпляр вон там, в библиотеке. Помоги ей, а?» «Долго же ты ее искал?» «И не подумаю. Она наверняка уже испортилась. Все. Ты не хотел моей... <смех> помощи, и я ее больше не предлагаю». «Буду прожигать жизнь, как положено графу», — он торжественно воздел бокал. «Тут красиво, кстати. После сарая даже приятно попасть в такое место. Все здесь приятно, ты был прав. Попробую быть бездельником, раз всем так этого хочется. Я устал. Моя наука с ч а с т ь я мне не принесла. Прав был Майкл». Гарольд сказал... Я буду пользоваться в свете большим успехом. И тут я кое-что вспомнил. Чуть не забыл. Майкл просил передать, чтобы ты заходил в любое время. Ты ему как сын, и ему жаль, что вы поссорились. Забудь про Гарольда, он грязный козел, а Майкл вроде славный. Удачи, Бен, веселись. И я неловко похлопал его по локтю. «Спасибо тебе за все это. Правда, спасибо». Он удивленно уставился на меня, сжимая пустой бокал. На всякий случай я мысленно с ним попрощался. Теперь рядом с Гарольдом стояла юная девушка с матерью. Они были удивительно не похожи на остальных гостей. Я сразу заметил это, несмотря на маски. Девушка, очень красивая, в недорогом платье, озиралась прямо как Молли, будто в жизни не видела столь чудесного места. Ее мать за что-то благодарила Гарольда горячо и искренне, такого я здесь еще не видел. Я подобрался ближе и разобрал, что он говорит девушке. «Поверьте тому, кто все на свете повидал, лучшее, что есть в жизни, — это удовольствие и красота». Они тоже рано или поздно надоедают, но без них и жить не стоит. Вы еще полны сил для веселья, мое милое дитя, так что вы и ваша достопочтенная матушка всегда желанные гости в этом доме». То же самое он говорил мне в прошлый раз. «Я-то думал, я единственный новичок, которого он так любезно пригласил, а он...» о какое оскорбление! «Еще раз благодарим за приглашение», — страстно проговорила старшая женщина. «От всей души мы никого в городе не знаем, и счастливы были получить вашу карточку. Как же повезло, что вы когда-то были знакомы с моим покойным мужем. Даже не знаю, чем вас отблагодарить. Только одним. Танцуйте, радуйтесь и забудьте обо всем». — Ровно через неделю, в пятницу, у меня снова бал, и вы приглашены. Передам Роджеру, что вы отныне всегда в списке, и зовите меня просто Гарольд без церемоний. Мне его слова теперь казались дешевой, ничего не значащей фальшивкой. А девушка и ее мать просияли так, будто ничего приятнее в жизни не слышали. Неужели я был таким же болваном? Гарольд спровадил женщин веселиться и царственно продолжил наблюдать за развлечениями. Приступ кашля он, судя по всему, успешно преодолел. Если смерть уже и сделала себе пометку о существовании графа Ньютауна, то прийти за ним с о б и р а л а с ь явно не сегодня и даже не через неделю. Я решительно поднялся на две ступеньки, отделяющий танцевальный паркет от хозяйского пьедестала и встал рядом с Гарольдом, «Добрый вечер», — сказал я. «Ха!» Его выражение лица было просто восхитительным. В прорезях маски я увидел, он поверить не может, что я смог не только выбраться из шкафа, но и нагло явиться сюда. Я минутку помолчал, наслаждаясь произведенным эффектом. «Я бы хотел с вами поговорить», — сказал я. «Лана у меня по-прежнему не б ы л о Я просто ждал, когда волны вдохновения меня подхватят и куда-нибудь вынесут. Вот теперь я понял, что имел в виду Бен, когда убеждал, что я жив, несмотря на отсутствие крови, обоняния и красоты. Жизнь — это жизнь мозга. Вот что он тогда сказал, и теперь, смирившись со своим состоянием, я остро чувствовал себя собой, может, даже острее, чем раньше». «Тот Джон, которого я создал, чтобы выжить в холодном мире, где никто меня не любил, хитрец и притворщик, которому море по колено, мой единственный друг и защитник, он все еще был со мной, несмотря на серую кожу и посиневшие руки. Джон Гленгол соткан из самых разных личностей, одна из которых, возможно, хореограф, и пока я жив, живы и они все». «Не очень-то успешно вы допрашивали леди», — насмешливо сказал я. «Она отдала мне камень, как только вы ушли». «О, его лицо!» «Я тебе не верю», — Гарольд тут же взял себя в руки. «И не поверю, пока не покажешь камень». «Я же не дурак», — фыркнул я. «Вы, похоже, в отчаянии. Даже Бена пригласили, чтобы выведать про наш камень, а он, бедняга, ничего и не знает». Я хрипло хохотнул. «А вот я понял, где в нашем доме его искать, так что у меня теперь, считай, две части т р и л и с т н и к а а у вас всего одна. Вот незадача, правда?» Со стороны мы выглядели изумительно мирно. Гость, беседующий с хозяином на маскараде. Никто вокруг не догадался бы, о чем идет разговор на самом деле. Смерть, месть, оживляющие камни. в с ё т а к и интересная штука жизнь. Гарольд бросил на меня взгляд, в котором я четко прочел желание дать мне кулаком по лицу. Но маска достопочтенного очаровательного джентльмена держалась на его лице сильнее, чем завязанная на бархатную ленту карнавальная маска, и позволить себе такой моветон при гостях он никак не мог. У волка острые зубы, но в данный момент он принимает гостей, так что не может пустить их в ход». «Вы ведь хотите собрать все три камня, верно?» — спросил я, сам еще не зная, куда это приведет. «Но у меня-то положение более выгодное, чем у вас». «Зато умрешь ты гораздо раньше», — продолжая мило улыбаться гостям, ответил Гарольд. «И тогда я найду их, не волнуйся». «Спасибо за интересную беседу, но не нужно меня шантажировать, у тебя не получится». «Шантажировать? О, Гарольд, спасибо за идею, изумительно!» «Но именно этим я и собираюсь заняться», — сказал я, хотя минуту назад о таком даже не думал. «Я знаю про вас много интересного и вполне успею это рассказать». — Тебе никто не поверит, это глупо. — Думаете, все эти люди обрадуются, если узнают, что вы бьете женщин? — настаивал я. «Тут самый цвет Лондона, герцоги-лорды. Да, вы скоро умрете, но если потеряете репутацию, это пятно останется на вас и после смерти. А если отдадите мне камень, клянусь, я сохраню ваше доброе имя». Гарольд взял с подноса подошедшего слуги бокал шампанского. «Доброе имя? Ох, Джон». «Ты даже не щенок, ты цыпленок, глупый и для еды непригодный. Это все, что у тебя есть?» Я храбро продолжал смотреть на него, и он со вкусом отпил шампанского. «Тогда прошу, не стесняйся, поделись со всеми здесь своими открытиями». К такому я был не готов, но храбро вытащил у него из рук бокал, размахнулся и швырнул его в огонь, целясь в дальнюю стенку камина. Сила броска у меня была так себе, но стояли мы близко, а хрусталь, разлетаясь о камень, издает дивный звон. Внимание всех мне привлечь не удалось, музыканты играли слишком громко, но ближайшие пары оглянулись на звук. Я надеялся, что Гарольд сейчас скажет «О нет, Джон, остановись, я сделаю все, что ты скажешь». но он стоял и смотрел, будто все это его забавляло. «Должен вам кое-что сообщить», — начал я, стараясь говорить со всей громкостью и силой, на какую способен был мой немощный речевой аппарат. «Наш любезный хозяин, граф Ньютаун, на самом деле не очень-то хороший человек. Он на моих глазах ударил беззащитную даму». Эффекта это не произвело, и я прибавил л д о крови! Очень сильно!» Я надеялся, что они заинтересуются хотя бы из любви к сплетням и разнесут этот слух повсюду, но остановившиеся пары глянули на меня как на комедианта, фыркнули и, потеряв ко мне интерес, снова закружились в танце, пытаясь поймать упущенный ритм. Я нахмурился. Заинтересованно, наблюдавший за моей попыткой, Гарольд сделал короткий жест, и перед ним тут же вырос слуга. Гарольд что-то тихо сказал ему, и слуга, в ы ш к о л е н н ы й и послушный, как машина, скользнул на другой конец зала к музыкантам. «Ты кое-чего не знаешь», — весело сказал Гарольд, — «и уже не узнаешь, милый Джон, но я не сержусь, я даже окажу тебе услугу, дам тебе то, чего ты так хотел». «Успех в высшем свете! Не благодари!» Он отсалютовал мне бокалом и глотнул шампанского. Слуга что-то передал дирижеру, и музыканты перестали играть. Сбившиеся с шага танцоры сделали еще несколько па и остановились, недоуменно пытаясь понять, почему смолкла музыка. Я с тревожным тяжелым чувством наблюдал за ними, и только краем глаза успел заметить движение Гарольда. Он дернул за ленту, удерживавшую мою маску на месте. Узел развязался, и маска упала. Я резко отвернулся, но ближайшие танцоры при виде меня все равно охнули. «Дамы и господа!» — Гарольд закашлялся. Жутко, тяжело, как в доме Леди Бланш, но тут же выпрямился. Гости внимали его хриплому негромкому голосу в полной тишине. «Я всегда даю вам самые экзотические развлечения, но сегодня я превзойду самого себя. Это гость не просто из заморских краев, а с того света. Уверяю, такого не было еще ни в одном салоне». Взгляды гостей медленно обратились ко мне. «Знакомьтесь, подлинная звезда сезона, оживший мертвец, только сегодня и только для вас. Вы сможете всем сказать, что увидели такое чудо первыми. А теперь, музыканты, играйте снова!» Он подтолкнул меня вперед. Вокруг заохали и засмеялись, немного нервно, но весело. Никто не воскликнул, какой кошмар. Новое развлечение, да еще такое запретное и странное, пришлось ко двору. Я затравленно огляделся и заметил свое отражение во всех зеркальных стенах. Увидел то, что видели они все — серого, и с о х ш е г о уродца, перекосившегося на один бок. Я хотел поднять маску, которую Гарольд бросил на пол, но остановился. Все на меня смотрели, восхищенно перешептываясь, и я почувствовал разом отчаяние и свободу. «Камень Гарольд мне не отдаст, это ясно. Зря я на это рассчитывал. Мне нечем ему угрожать, нечем шантажировать. Я проиграл». Музыканты бодро играли кадриль. Я всем телом ощущал сухость, будто раствор Бена выветрился окончательно. Так почему бы не провести оставшееся время так, как я всегда мечтал? Вот единственное, что мне остается — наслаждаться вниманием, веселиться и забыть. Я спустился с пьедестала и подхватил идущую мне навстречу веселую вдовушку, ту самую, которую пытался в прошлый раз обмануть, изображая знатока шампанского. Она благосклонно глянула на меня». Я притянул ее к себе и потащил танцевать, не приглашая, не представляясь, не говоря ни слова. Она охнула, но, похоже, была в восторге. Я взял ее руку своей рукой, и она тихо вскрикнула от холода, но с любопытством жала ее сильнее. «Какой восхитительный трюк!» — прошептала она, когда мы начали танцевать. «Я понимаю, как вы добились таких холодных рук, держали их в холодной воде». «Ногти накрасились синим, на лице у вас грим, но откуда такой мутный взгляд?» «Хотите, раскрою вам свой секрет?» — хрипло спросил я, приблизив лицо к ее уху. «Я действительно мертвый». И я высунул свой черный язык. Вдова отшатнулась, вырвав руку из моей руки. Я усмехнулся. Нас сразу начали толкать со всех сторон, и я подтянул к себе чью-то партнершу. Та вскрикнула от неожиданности, но, увидев, что похитил ее тот самый уникальный гость, которого представил хозяин вечеринки, растаяла, заулыбалась и вложила ладонь мне в руку. «Вы молчите, чтобы не выходить из образа, я понимаю», — она игриво улыбнулась. «В каком театре вы работаете? Я приду на вас посмотреть». Я проигнорировал вопрос, но она только засмеялась, и мы закружились в танце. Моему плану танцевать, пока не упаду замертво, помешало только то, что ноги двигались все хуже. Я не попадал в ритм, не слышал музыку, мир словно отодвигался, и в конце концов я остановился совсем, выпустив руку партнерши. На меня наталкивались танцоры... Я искал взглядом Бена или хотя бы Гарольда хоть какое-то знакомое лицо, но меня окружала только пёстрая мешанина лиц, за которой будто контур волшебного дворца возвышался прекрасный камин с огромными часами в виде оленя. Я только сейчас заметил, что золотой олень весь утыкан стрелами, символ побежденной англичанами Ирландии. Оленя я был рад видеть как родного — Среди ярких красок и громких звуков он смотрел на меня укоризненно и сурово, будто осуждал за взятие Ирландии. А потом я увидел третий камень.